Глава пятнадцатая «Хотите чего-нибудь попить?» — спросил он. «Горячей воды, чаю». «Ты знал, что я приду». «Я ждал», — ответил он мягко. «Кого? Меня?» «Да, тебя», — он усмехнулся. «Я оставил столько подсказок». «Что?» — изумила Сиви. «Ты знаешь», — тихо сказал он. У тебя были все ответы. Я ждал, пока ты их найдешь. «Нет, я не знаю!» Закричала Иви про себя. «Что я упустила?» Она старалась выглядеть невозмутимой. «Тогда чаю». Он развернулся и уже собирался спуститься по ступеням, когда Иви прорычала. джиджичан джи чан уэнь -чен и Ханс Он остановился и медленно поднял голову сколько было других до них он прикрыл дверь на крышу было ветрено волосы иви взлетали в воздух ударяя ее по щекам отвечай семнадцать сказал он не вынимая руки из карманов включая джиджичана она была последней семнадцать повторила иви с мрачной усмешкой не может быть Он ничего не ответил, просто покачал головой: Это Тайваня, не они... Не может быть, чтобы никто не заметил. Ты прекрасно понимаешь, что нет ничего невозможного. К тому же, кроме джиджичан я никого на самом деле не убил. У Иви отвалилась челюсть. С джиджичан вышел несчастный случай, но я ее не убивал. Она передумала в последнюю минуту, а я не мог ее подвести. Солнце светило ему в лицо. Он сказал задумчиво. «Я чувствую свою вину, но в то же время из-за нее ты здесь». «Вину?» — резко переспросила Иви и Ви сплюнула на землю. «Тьфу! Это отвратительно!» «Ты сама знаешь». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Знаешь, каково это? Знаешь, что значит чувствовать себя виноватым и беспомощным?» «Не сравнивай меня с собой!» — резко бросила Иви. «Мы не в одной лодке!» «Я уже говорил, что смерть джи, джи Чан моих рук дело, и не собираюсь это отрицать. Но они остальные. Их я не убивал». «Ты сошел с ума или разыгрываешь сумасшедшего? Ты хоть сам понимаешь, что говоришь!» Он не ответил. Они продолжали прожигать друг друга взглядами. По затылку Иви пробежал холодок. Она увидела в его глазах искренность. Он не лгал. Фрагменты пазла встали на место. Правда была прямо перед ней. Она проходила мимо множества раз, но все время отворачивалась. Ошеломленная, Иви содрогнулась. Он действительно не убивал их. Он смотрел, как мир Иви переворачивается с ног на голову в какие-то секунды. И улыбался. «Теперь ты поняла. Невозможно. Отбросьте все невозможное и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Отличная цитата. «Не может быть». Иви поморгала не в силах добавить ни слова, потом произнесла наконец. «Каждого из них ты заставил поверить, что это тихий голосок у него или у нее в голове». «Видишь, ты сама догадалась». Я шептал им на ухо, гипнотизировал их, делал внушение, чтобы они не останавливались. У Иви опять зацарапала в горле. Она попыталась ответить, но язык не слушался. «Я их не убивал», — повторил он чуть ли не с нежностью. «Они сделали это сами». Голова Еви кружилась. Ей показалось, что на черепице крыши лежит птичье яйцо. Вот оно стало дергаться, растягиваться, словно червь. «Ты подталкивал их, как мог, чтобы помочь им». Кто-то справлялся лучше, но были и те, у кого не сразу получалось. Иви открывала и закрывала рот, чувствуя себя невесомой. Им было слишком больно жить, и они хотели умереть. «Дерьмо собачье!» Она заставляла себя дышать, выпускать пар. Я всего лишь давал им понять, что в их решении нет ничего ненормального когда вся общественная система тебе чужда, когда собственный разум тебя не слушается. По крайней мере, тело остается в твоем распоряжении. Ресницы и виза затрепетали. Она потрясла головой. «Как ты это делал?» «Запах!» Она широко распахнула глаза. Он негромко усмехнулся. «С тобой приятно говорить. Ты сразу все понимаешь». На самом деле это не трудно. Конечно, и не очень легко. Нужны годы подготовки и долгие часы планирования, но если заронить им в голову мысль с помощью запаха, дальше все идет практически само по себе. Остается только проявить немного терпения и не спеша подвести их к концу. Никто ничего не узнает и не заподозрит. Живые всегда найдут оправдание для мертвого. «Убийство расследует, но самоубийство...» Он покачал головой. «Ты поплачешь, повздыхаешь и оставишь все в прошлом. Никому не нравится долго тосковать или копаться в причинах. Разве с тобой было не так?» У Иви не находилось слов. «Возможно, это в человеческой природе», — добавил он без осуждения. Ошарашенная его откровенностью, Иви почувствовала, что вся горит, в голове как будто поднималось и разбухало тесто, готовясь взломать черепную коробку. «Ты шептал им на ухо. В конце концов, они все делали сами. Никаких доказательств твоего участия нет», — прошептала она. Ей было трудно дышать. «Никаких». Иви с трудом заставляла себя смотреть ему в глаза. И ты думаешь просто так отделаться после того, как рассказал мне все это? Даже если ты меня убьешь, я оставила достаточно подсказок, чтобы тебя нашли. Ты должен понести наказание за то, что натворил. Я никуда не бегу, — сказал он, разочарованно выпитив нижнюю губу. Ты до сих пор не поняла, скольких усилий мне стоило заманить тебя сюда. И зачем? Уж точно не для того, чтобы убить. Тогда смерть Джиджи -джи Чан предназначалась для тебя. Чтобы я уничтожила все улики, чтобы на меня повесили убийство и чтобы я добралась до тебя. Она смотрела на него в ожидании ответа. Но она была не первой. Он кивнул. Пятой. До нее было еще четверо, включая Уэйна Чена. Я брызнул мадам Раша у них в комнатах. Но там убирала другая девушка из вашей компании. Ширли, пробормотала Иви. Мне не везло, поэтому я попробовал другой подход. Джиджи -джи Чан стала поворотной точкой. Ты не хотел оставлять зацепок ведущих к тебе, но хотел, чтобы я тебя нашла. Иви до сих пор не понимала. Все началось давным-давно, и я всегда была твоей целью. Именно так и вот он становился все более и более отсутствующим. «Почему?» «Ты знаешь». Иви не могла понять, что таится за его хитроватой улыбкой. «Просто не хочешь верить. Потому что ты увидел меня в тот день спящей на кровати? Ты узнал о моей работе и о моем обонянии, да? Хотел найти такого же фрика, как ты сам? Конечно, твое обоняние играет важную роль». Оно было ключом к успеху всего предприятия, но главное ты упускаешь. Прошептал он. Ты знала это с самого начала. Наконец-то она все поняла. Ханс. Мягко выдохнула Иви. Он не произнес ни слова. Почему он? Прошептала она хрипло. Почему? Он по-настоящему мне нравился. Казалось, он вот-вот заплачет. Я серьезно. «Заткнись!» Ее лицо исказилось. Она вложила все свои силы в это слово. «Ты знала, что он спал под дверью вашей матери? На полу?» Его голос дрогнул. Она грозилась убить себя, повеситься, надышаться угарного газа, броситься под автобус. Он не мог спать, потому что боялся проснуться утром и обнаружить мать мертвой. Неверие Иви хватало ртом воздух. Демоны разрывали ее сердце, подавленные воспоминания возвращались вновь. «Ваша мать резала себе запястье и отправляла ему фото кровавых ран. «Если я умру, — говорила она, — ты будешь свободен так же, как твоя сестра. Что ему оставалось делать? Сказать тебе?» Нет, он взял на себя всю ответственность. Хотел защитить сестру, которая и без того настрадалась. Не хотел ее больше тревожить. «Моя мать не могла. Она бы не стала. Как же так? Она боится боли. Но она это делала!» — резко возразил он. «Твой брат говорил, что сможет сохранить матери жизнь и продержаться сам. Но для этого ему нужны таблетки». «Он принимал пять разных препаратов. Ты не поймешь, ибо никогда не пила их». Они превращали его в ходячего мертвеца, чуть ли не в инвалида. Ему даже встать было тяжело. Но он все равно умудрялся поддерживать в доме идеальный порядок. Готовить, учиться и спать под дверью у вашей матери по ночам. «Можешь себе представить, каково ему было?» «Я хотела его забрать», — Иви продолжала трясти головой. Шок еще не ощущался в полной мере, но уже был невыносимым. «Я столько работала!» «Тебе не понять. Ты давно уехала и отлично устроилась. Училась, потом нашла работу. Собиралась жить долго и счастливо со своим прекрасным принцем. Ты понятия не имела, как мучиться, Ханс». Иви видела, что он сломлен изнутри, в точности, как она сама. «Ты ничего не знаешь». Попыталась она возразить, но ее слова прозвучали легковесно перед лицом мучительной правды. «Я знаю гораздо больше, чем ты!» «Это ты не понимаешь!» «Сколько ему было, когда ты уехала?» «Ты оставила его школьника с матерью, с которой сама не могла жить!» Его голос стал возбужденным. «Ты когда-нибудь присматривалась к его улыбке?» «Ты поняла бы, если присмотрелась!» «Он защищал тебя!» Говорил, что его сестра — лучший человек в мире. Самый умный, самый классный, самый потрясающий. Я хотела, чтобы он переехал ко мне. Бесполезный шепот. Он постоянно упоминал о том, что ты уехала, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Свить для вас обоих гнездов в Тайбэе что ты тяжело трудишься, выносишь ужасные условия. Он оправдывал тебя, когда ты его не навещала. Ты слишком занята на учебе, устала на работе, и если бы не ссора с матерью, ты бы приехала домой. Он даже говорил, что тебе нужно отдыхать, что он сам позаботится о себе. За каждое решение, которое ты принимала, он находил тебе оправдание. Ханс сильно скучал по тебе, но не мог оставить вашу мать одну. Не знал, что ему делать. Он медленно отступил назад, раскинув руки в стороны. Он говорил, что чувствует себя воздушным змеем на конце натянутой веревки. Поднимается выше и выше. Вот-вот оторвется и улетит в космос. Иви поняла, что стискивает челюсти и вся дрожит что безмолвно плачет перед человеком, который рассказывает ей историю Ханса. Он пытался вернуться обратно на землю, но на другом конце веревки не было никого, чтобы ему помочь. Он уплывал и уплывал, пока веревка не порвалась, и возвращаться стало некуда. Иви заметила, что он тоже плачет. «Какой запах ты выбрал для него?» Ее губы побелели. «Тебе лучше не знать». Он медленно покачал головой. «Мой?» — спросила она. Слезы хлынули у нее из глаз. «Так ведь и запах моря!» Он не ответил ей напрямую. «Ханс любил тебя больше всех на свете. Я помню, как он сидел на пляже в школьной форме и всхлипывал. Тогда я впервые увидел его». Мы часто возвращались туда вместе погулять по песку или поплавать. Заходили в хижину, где вы бывали детьми. Та старая дама так и не вернулась, поэтому я взломал замок и заменил его на новый. Он вытащил из кармана связку ключей и положил на землю. Иви узнала брелок, который купила Хансу в их первую поездку в зоопарк Тайбэя. Валеная игрушка. Кит в красной майке с надписью «Я тебя люблю». Он был грязный, в точности, как ее. Иви потянулась к карману. По ее губам стекали слезы. Море подступало все ближе. «Я достаточно, — сказал, — чтобы ты во всем разобралась!» Его глаза были пустыми, щеки мокрыми. «Я долго бегал, и у меня нет больше сил! Тебе тоже некуда деваться, так что это к лучшему! Да, чуть не забыл!» «Меня зовут чэнь шао Чен. Он продолжал отступать к краю крыши. Иви хотелось сказать что-нибудь, чтобы его остановить, но слова застряли у нее в горле. «Ханс называл меня Айзеком, коротко Ай. Это имя, которое я сам себе выбрал. Будет лучше, если ты запомнишь его». «Ханс очень тебя любил», — добавил он ласково. Я не хотел тебе этого говорить. Носил этот секрет в себе годами, пока не увидел тебя лежащей в той постели. Я понял, что это судьба, что больше прятаться не получится. Я понял, что ты сумеешь мне помочь. У меня были сомнения на твой счет, но в конце концов я оказался прав. Кому как не тебе знать, на что человек способен ради любви. Теперь понимаешь, почему я ждал тебя? «Я хотел, чтобы ты увидела». Он поставил ногу на невысокий бордюр крыши, пошатнулся и едва не упал. Потом улыбнулся. Он больше не боялся. «Я еще не закончила с тобой», — хотела сказать Иви, но слова не шли с языка. Она знала, каким будет его следующий шаг. «Нет, и думать не смей!» «Он действительно мне нравился». Во всех смыслах. Это была любовь. Тогда почему?» Запинаясь, пробормотала она. Грудь сдавила словно тисками. «Я не понимаю. Ты не можешь. Ты похожа на него!» Он рассмеялся. Иви кинулась к нему и хотела схватить, помешать спрыгнуть, когда он одними губами произнес. «Помоги». Он уже падал спиной вперед. Мгновение спустя она услышала, как его тело ударилось о землю. Приземление не было мягким.